Не пустой звук. У меня был только один сын, и его больше нет, сказал Иосиф и с бессмысленным упорством повторял. Значит, он не вернется.